Проклятие, проторговался, швырнул карты на стол. Его партнеры переглянулись и тоже спасали. Штайнер понимал, что только активная игра сулит успех. Если сдавать самому, то его шансы будут один к трем. Карманник был прав. Надо действовать побыстрее, пока противник еще ничего не разгадали. Он проделал трюк с тузом, тощий пошел против него и проиграл.